Глава 197. Подготовка ко встрече с врагом На следующее утро молния сообщила Роланду, что во время одного из своих патрулей заметила огромную кучу людей, медленно приближающуюся к пограничному городу. Погоди-ка, ты сказала больше тысячи? Роланд ошалел от удивления. «Рыцарь Петрова сообщил ведь ему только о пятидесяти солдатах». «Ну, — заговорила Мэгги, — из всей толпы на лошадях едут только шесть, остальные пешком. Так, ладно, как одеты и вооружены те, кто идет пешком? Да вроде совершенно обычное, у большинства нет ни доспехов, ни шлемов, они одеты в простую льняную одежду», — сказала молния а вооружены они совсем по-разному. Впрочем, несколько сотен людей идут с короткими копьями. Роланд прикинул, что раз люди экипированы так плохо, то они либо гражданские, либо крепостные, которых заставили пойти в поход. Эта эра особо не могла похвастаться качественными военными учениями, так что обычно так называемые патрульные ничего общего с привычными для Роланда патрульными не имели. Они, наоборот, отвечали только за логистику и организовывали доставку еды и припасов рыцарям. Но иногда их, конечно, использовали как простое пушечное мясо, цель для вражеских лучников». Роланд вдруг подумал, что если Тимофей Уимблдон вправду собирался использовать в бою неподготовленных бойцов, это означало только то, что он однозначно не слышал ничего о страшной битве между пограничным городом и крепостью длинной песни. Две сотни рыцарей-герцога так и не смогли добраться до городских стен, а наемники так и вовсе разбежались». Так что пытаться атаковать Роланда такими силами — это говорило лишь о завышенной самоуверенности Тимофея, который предположил, что тысяча человек расходного материала поможет его рыцарям пробиться до стрелков. И на ум Роланду тут же пришли церковные таблетки. Роланд уже знал, что церковь пыталась поддерживать одновременно и его, и Гарсию — А вот насчет Тимофея он был не уверен. Если у движущейся, на пограничный город толпы все-таки были таблетки, то ситуация представала в абсолютно другом свете. Враги на короткое время обретут способность передвигаться со скоростью хорошей лошади и не чувствовать боль, так что они вполне могут добраться до огневой линии. И как только хоть один враг ее пересечет, то первой армии будет ой как несладко. К счастью, нынешняя первая армия была совсем не такой, как два месяца назад». Сотни револьверных ружей, которыми Роланд заменил кремниевые ружья, огневая мощь армии возросла в разы, особенно после того, как Роланд обеспечил стрелков специальным заряжателем патронов. Как только враги пересекут трехсот-метровую отметку, то их тут же встретит град выстрелов. К тому же после захвата крепости огневая мощь артиллерии тоже возросла, Каждая из уже двадцати групп стрелков была вооружена новой 12-фунтовой полевой пушкой. По сравнению с предыдущей дальностью стрельбы, у этой пушки была увеличена вдвое, теперь она составляла чуть больше километра. Но Роланд вскоре обнаружил другую проблему. Ты заметила у кого-нибудь из солдат, идущих пешком, медальоны божественной кары? «Ну, так близко подлететь я не посмела», — сказала молния и ткнула пальцем в сторону Мэгги. «Но вот она, она тогда превратилась в орла, может, и разглядела камни своим орлиным зрением». Мэгги лишь грустно покачала головой. «Нет, не видела. Может, их под одеждой спрятали?» «Ну, раз так, на некоторое время Роланд задумался». Как насчет того, чтобы в следующий раз взять с собой Найтингейл? Насколько я помню, еще одного человека ты сможешь поднять метров на десять. Полетишь вдоль красноводной реки, а Мэгги полетит впереди и проследит за обстановкой, будет высматривать корабли. Если какой появится, то Найтингейл уйдет в туман и тебя с собой заберет. Затем он бросил короткий взгляд на Найтингейл. «Как только подлетите к врагу достаточно близко, понаблюдай за ними на расстоянии, узнай, есть ли у них медальоны божественной кары, но учти, без моего разрешения никого не атаковать». «Да», — в унисон ответили Молния и Найтингейл. Когда троица собралась было уйти, Роланд их вновь остановил. «Запомните, безопасность превыше всего. Самое главное — прячьтесь». «Вообще не проблема», — широко улыбнувшись и подмигнув Роланду, ответила Найтингейл. Ведьмы ушли, и Роланд слегка обеспокоился. А не была ли реплика Найтингейл чем-то большим? Но теперь Роланду нужно было подумать об одной своей огромной ошибке. Его сеть агентов в крепости Длинной Песни оказалась слишком бесполезной. Если бы Петров не послал рыцаря, то приближение приближении врага Роланд узнал бы только тогда, когда враг уже бы стоял на пороге. Если бы на улицах города развязалась война, то первая армия безнадежно проиграла бы из-за того, что потеряла свое огнестрельное преимущество. «Я слишком молод для всего этого». — подумал Роланд. — Как только закончится эта стычка, нужно будет обновить штат разведчиков. Надо бы туда и самого Петрова как-нибудь завербовать. А затем он просто беспокойно сидел на своем стуле, игнорируя все происходящее. Он даже на обед не пошел, так как настроения не было. Роланд с облегчением выдохнул только тогда, когда в комнату через окно влетела молния, держащая Найтингейл. Мэгги сложила крылья и хлопнулась Найтингейл на плечо, а затем прокурлыкала. — Ничего нет, угу, ничего. — Вообще, что ли, ко мне нет? — Ну, у большинства нет, — сказала Найтингейл, снимая капюшон и позволяя золотистым волосам рассыпаться по плечам. Я просмотрела всю толпу и заметила всего лишь три или четыре камня у пеших воинов. — Замечательно! — заявил Роланд, придумывая предварительный план боя. — Вам всем хорошо бы поторопиться. сбегайте к в обеденный зал и закажите у поваров все, что хотите. — Барбекю в медовом соусе. Угу. Вновь курлыкнула Мэгги и, расправив крылья, полетела вперед. На востоке пограничного города. Венер меланхолично рассматривал каменщиков и рабочих, которые трудились по обе стороны дороги. Что они строят-то в конце концов? Вначале сотни людей копали в земле огромные ямы, а затем вдруг построили около этих ям большую кирпичную стену. Венер подумал, что все стены вскоре соединят, перекрывая тем самым здесь дорогу, но он совсем не ожидал, что стены будут строить вокруг ям. «Не волнуйся, я тут узнал, что у нас вдруг появился новый враг, которого, естественно, нужно победить», — радостно сказал Джоб, настраивая пушки градус наклона. «Да, Венеру этого очень не хватало». Как много эмоций появилось после победы над герцогом, а еще его высочество персонально наградил артиллеристов бронзовой эмблемой. Хотя нет, — подумал ВНР, — не эмблемой, а медалью. На передней стороне медали была изображена крепость длинной песни, а на задней был выбит год и название подвига. Такие медальки оказались эксклюзивом и предметом зависти многих воинов и стрелкового отряда. И как будто медали было недостаточно, их еще и повысили. Венер теперь служил капитаном артиллерии и заведовал десятью группами. Братья Родни, Кошачьи Когти и Джоб стали капитанами новообразованных групп. Там они обучали новых солдат навыкам обращения с пушками. Впрочем, самым вдохновляющим было то, что его высочество сдержал обещание и подарил Ванеру кусок земли, который лежал чуть восточнее города, почти у самого подножия непроходимого горного массива. Несмотря на то, что там пока был только лишь лес, принц распорядился поставить табличку, гласящую, что владельцем этой земли является он, Ванер. Так что как только первая армия узнала о том, что на пограничный город собираются напасть, она словно вскипела. Каждый из воинов был по максимуму мотивирован и надеялся получить после битвы какие-нибудь награды. Когда настал вечер, то ежедневная тренировка наконец подошла к концу. ВНР вытер пот лба и сел немного отдохнуть на одну из лавок. Он с полудня ходил от одной группы к другой, проверяя, следуют ли новые рекруты правилам, и выполняют ли они все необходимые для стрельбы действия. В процессе он орал так, что теперь горло казалось жгло адским пламенем. «На вот выпей!» — протянул ему кожаную флягу Джоб. «Спасибо!» — Ванер, открутив крышку, жадно принялся пить. «Думаю, я знаю, что именно они будут строить», — вдруг заявил Джоб, гордо улыбнувшись. «Да ладно!» — Ванер вернул товарищу флягу. «Сейчас кирпичные стены выросли практически с человеческий рост, формируя вокруг ямы шестиугольник. Впрочем, с каждой стороны стены, примерно в 30 сорока сантиметрах от земли, зияли длинные и узкие отверстия, чем-то напоминающие окна». Впрочем, они были явно меньше, чем окна. «Не, на дом это не похоже. Ну, назвать это домом, думаю, не такая уж и большая ошибка. Я просто сбегал к каменщику, да спросил. Важно кивнул Джоб. Ну, он и сказал, что его королевское высочество придумал еще кое-что». Если туда спрячется группа с ружьями, то они смогут стрелять прямо из отверстий, не заботясь практически ни о чем. Впрочем, у этих зданий есть и название, его королевское высочество назвал их «бункерами». Глава сто девяносто «Внезапное наступление». Три дня пролетели быстро. И стройка оборонительных сооружений была, наконец, завершена. Роланд стоял на возвышении далеко позади передних рядов, точно так же, как стоял во время отражения всех атак демонических зверей. Сегодня он вновь лично отправился на поле боя, чтобы поднять дух офицеров и просто солдат первой армии. У Найтингейл было особое задание, поэтому она уже была непосредственно на поле боя, захватив с собой еще и Эхо. Так что в этот раз с Роландом рядом стояла только Анна, которая сейчас временно выполняла работу Найтингейл. Роланд был одет в покрытую защитным слоем пигмента сара и броню, а по бокам у него висела по револьверу. Впрочем, если оборонные сооружения полностью не развалится, позволив оппоненту толпой их снести, то никакой угрозы непосредственно для Роланда толпа врагов не представит. «Враг сейчас примерно в десяти километрах. Угу», — с небес сообщил гигантский голубь, а затем приземлился на плечо Роланда. «Замечательно. Продолжай наблюдение». Роланд вынул из кармана кусочек вяленой говядины и протянул его к клюву Мэгги. Та в два клевка проглотила угощение, а затем вновь распахнула крылья и полетела на восток. Мэгги и Молния по очереди наматывали круги, разведывая местность, что позволяло Роланду быть в курсе всех передвижений противника. У него даже было время расставить бойцов так, как ему больше нравилось. В открытую сражаться с накачанными таблетками сумасшедшими воинами было довольно глупо. Роланд обратил особое внимание на слова Молнии о том, что несколько сотен врагов несут с собой короткие копья, и если он не ошибался, то копья как раз и пустят в ход первыми. Обычно дистанция полета копья не превышала пятидесяти метров, но в данном случае речи об обычном быть не могло. Впрочем, Роланд понятия не имел, как далеко могут кидать копья воины под церковными таблетками». Если они могли кинуть копье дальше, чем на сотню метров, то представляли огромную угрозу для стрелков Роланда. Именно поэтому он распорядился построить несколько бункеров и вести тактику боя в городских условиях. Роланд, построив баррикаду и позволив стрелкам воевать из бункеров, а пушкам выступать в качестве огневой поддержки, сделал довольно-таки прочную защитную линию. Сейчас ему было гораздо проще выстроить несколько бункеров, цемента было много, бункеры строились быстро. А вот с полноценной городской стеной этот фокус не прошел бы. Впрочем, стены бункеров были толщиной всего в один кирпич, что делало их довольно хрупкими. Хотя для плохо вооруженных сил противника и такие бункеры могли бы стать непреодолимым барьером. С каждой стороны дороги, словно большой ромб, стояло десять бункеров. Это создавало перекрестный огонь. В каждом бункере сидело по двадцать четыре солдата, двенадцать опытных и двенадцать недавно принятых на службу. За стрельбу отвечали опытные стрелки, а рекруты только лишь подавали им патроны. Сарая в последний момент покрасила бункеры в камуфляжный цвет, так что, если смотреть на них издалека, то ничего странного заметить было нельзя. Бункеры практически полностью сливались с местностью. За фронтовой линией стояла артиллерия. Двенадцать пушек было выстроено в ровный ряд, а их операторам был отдан приказ стрелять в такой же последовательности, что и в прошлый раз. Наводить пушки и менять тип заряда следовало также, по сигналам от молнии. Около артиллеристов находилось еще сотня вспомогательных стрелков, вооруженных кремниевыми ружьями. Их основной задачей было не дать врагу хоть как-то покалечить артиллеристов или принца, который стоял прямо за ними». Рассматривая аккуратно выстроенную линию обороны и наблюдая за солдатами, словно лучащимися боевым духом и предвкушением схватки, Роланд был где-то в глубине души даже тронут. Его армия, поначалу слабая и хрупкая, собранная из простых патрульных, стремившихся туда только на заработки, армия, прошедшая через ужасы демонических месяцев и через битву с герцогом, теперь гордо носила на своих плечах ответственность за защиту их общего дома. — Ваше Высочество, сейчас враг только в двух километрах от нас! — доложила вернувшаяся молния. «Замечательно. Теперь задача по разведке остается только для Мэгги, а ты отправляйся в лес и оттуда потом подавай сигналы для артиллерии». Роланд кивнул девушке, затем повернулся к главному рыцарю. «Передай всем мой приказ. Все бойцы первой армии должны встать на изготовку и приготовиться встретить врага». «Есть!» — отсалютовал ему Картер. Лемон чувствовал, как ему становится все тяжелее и тяжелее шевелить рукой. Еще два дня назад она постоянно дико болела, но теперь он практически не чувствовал свою руку. Надеть доспех на раздутую сине-зеленую руку тоже никак не получалось. В месте, на которое пришелся удар молота, осталось черно-красное пятно — Издалека казалось, что на руку Лемона просто положили что-то сверкающее и полупрозрачное. «Скорее всего, он мне кость сломал», — размышлял Лемон. «Если я вскоре не займусь рукой, то ее придется ампутировать. Те противоболевые таблетки, которые мы нашли в церкви, только уберут симптомы, но новую кость вырастить не смогут». Лемон решил дождаться конца этой битвы, а потом незамедлительно отправиться в столицу, где можно было найти лучших докторов и алхимиков во всем королевстве. Они просто обязаны будут вылечить эту чудовищную рану. — Сэр Лемон, с вашей рукой точно все в порядке? — взволнованно поинтересовался Левин. — Она просто выглядит страшновато. Лемон попытался говорить как можно безразличнее. — Давай-ка отложим этот вопрос, пока мы еще не захватили пограничный город. Сейчас нам нужно сконцентрироваться именно на захвате. — Надеюсь, что боль в руке не сумела помутить ваш разум, сэр, — ощерился Дуэйн. — Каким образом вы хотите атаковать город? Тон, в котором рыцарь с ним говорил, не понравился Лемону, и он нахмурился. Впрочем, сейчас было не время волноваться о такой незначительной проблеме. Согласно информации, которую мы собрали в семьях Вульф и Элк, защитники пограничного города в основном использовали какое-то дальнобойное оружие, чтобы отбить атаку рыцарей, оно доставало до рыцарей еще до того, как те успевали ударить. При использовании было видно дым и слышно громкие звуки. Короче, это что-то вроде огромных баллист, которые швыряют предметы так сильно, что те летят быстрее арбалетных стрел. Другими словами, беспрерывно они стрелять не могут. Левин быстро вычленил главное. Да, чем быстрее мы побежим к их защитным линиям, тем меньше атак они сумеют произвести, кивнул Лемон. Вдобавок ко всему, огромную роль играет еще и количество людей. Насколько я знаю, герцог Райан и его аристократы смогли набрать около двух сотен рыцарей, и в итоге они не добежали совсем чуть-чуть. А у нас, например, более полутора тысяч человек, которые после принятых таблеток становятся такими же быстрыми, как лошади». Так что наш результат будет явно отличаться от прошлой попытки захватить город. Ну или битвы не будет вовсе. Дуэйн, как оказалось, был другого мнения. Возможно, Роланд Уимблдон просто тихо сидит в замке и ожидает прибытия посыльных. Мы спокойно войдем в ворота и отрубим ему голову. Нет, сейчас он уже однозначно нас заметил. Лемон категорично отверг версию Дуэйна. «Ты что, не видел, что за последние три дня мы не встретили ни одного каравана? То, что торговцы крепости длинной песни, увидев нас, испугались и решили сидеть дома, очевидно. Но не показалось ли тебе странным, что караванов, идущих из пограничного города, мы тоже не встретили? Скорее всего, принц уже закрыл все городские ворота». «Ты, наконец, понял, почему его величество в командиры выбрал Сара Лемона, а не тебя?» С издевкой поинтересовался Левин. «Ну, кажется, вы в здравом уме и твердой памяти». Дуэйн просто пожал плечами. «Так даже интереснее. Просто убить принца было бы скучно. А вот заодно перебить всех тех, кто осмелился восстать против короля Тимофея, это да». «Сэр Лемон, мы видим солдат лошадей около пограничного города!» — крикнул ответственный за обзор всадник. «Ну ладно, поехали, посмотрим». Лемон погнал лошадь вперед. Он уже мог разглядеть силуэт замка. С другой стороны дороги нервно прохаживались несколько теней. Вытащив обзорное зеркало, он внимательно изучил расстановку оборонных сил врага вон те штуки на колесах согласно нашей информации они и есть то дальнобойное оружие впрочем здесь их явно больше чем нам говорили нам всех разом отправить прямо к ним спросил левин дорога довольно узкая не думаю что вся толпа сможет одновременно побежать лемон взглянул на лес лежащий по правую сторону от него. «Думаю, нужно отправить людей в обход через лес. те они будут медленнее, но ничего страшного в этом нет. Если мы сможем начать атаку с фланга, то оборона Роланда долго не продержится». В этот момент он собрался было отдать приказы своей армии, но боковым зрением заметил мелькнувшее в стороне белое пятно. Он резко обернулся и ошеломленно уставился на пятно, это что, галлюцинация? Нет, всего лишь женщина. Все ее тело было закрыто ослепительно белой одеждой. Еще до того, как Лемон успел открыть рот, в ладонях девушки вдруг вспыхнуло пламя, и Лемон почувствовал, что его ударило силой молота. Затем мир завертелся, и Лемон провалился в темноту. Глава 199. Хаос войны. Но одновременно с тем, как Лемон стал падать, его громкий голос отдал приказ. — Всем в атаку! Левин неверяще смотрел на то, как Лемон-хаос внезапно свалился с лошади. Затылка у него теперь не было, вместо него на голове зияла красно-белая дыра. Шлем рыцаря сбился набок, открывая взору Левина огромную дыру в металле. Шлем, видимо, совсем не защищал. «Быстро! Все в атаку!» — громко раздался голос Левина. Но ни Левин, ни Лемон не произнесли ни звука. Левин зажал рот рукой, затем оглянулся. Там он увидел, что толпа не стала ждать и моментально проглотила по две таблетки, после чего бросилась вперед, словно мощный поток воды. «Это же ведьма!» — сообразил Левин. Она просто-напросто сымитировала их голоса. «Не атаковать! Всем назад!» Он попытался кричать как можно громче, но толпа гудела, и поэтому его голос был практически заглушен. Несколько человек, которые все-таки услышали приказ, остановились, а остальные рванули вперед еще быстрее. «Быстро! Всем в атаку! Постарайтесь пробить центральный защитный блок! Каждый, кто доберется до стен города, сможет там помородерствовать. Теперь это был голос Дуэйна. Фальшивые приказы разными голосами отдавались один за другим, словно это был тщательно продуманный саботаж. Более того, голос ведьмы перекрывал весь шум и, казалось, звучал у самого уха левина. В толпе вдруг практически в унисон с командами стали раздаваться призывы к грабежу. Левин не знал, кто это все начал, но вскоре вся толпа ревела и вопила. Ситуация абсолютно вышла из-под контроля, так что Левин даже и не пытался больше командовать. Все равно его команды потонули бы в радостных воплях толпы. Вместо этого Левин пытался взять под контроль свою собственную лошадь, чтобы ненароком не оказаться сбитым с нее ничего не понимающим потоком людей. И, словно бы лишившись рассудка, толпа рванула прямо к центру дороги. «Хотя нет, не так!» Толпа с самого начала рассудка не имела и нуждалась в ком-то, кто мог бы ее направлять. После того, как люди принимали таблетки, они моментально впадали в подобие эйфории, а уж при мысли об убийствах и грабежах эйфория разрасталась. Поначалу люди старались не наступать на мертвого Лемона, но вскоре просто не стали обращать на него внимания и шагали прямо по его трупу. Левин хотел было подобраться поближе к Дуэйну и остальным рыцарям, но заметил, что толпа разметала их в совершенно разные стороны. Чтобы выбраться, Левину пришлось бы сначала пустить свою лошадь по людскому потоку, медленно стараясь вывести ее куда-нибудь в сторону леса. Если бы он развернул лошадь прямо здесь, то его просто-напросто сшибли бы безумно бегущие вперед люди». И в таком случае подняться на ноги у Левина не получилось бы. Левин внимательно оглядывал окрестности в попытках найти ту ведьму, которая устроила хаос. Как он хотел разрубить ее на тысячу мелких кусочков, он и мысли не допускал о том, что это могла быть не ведьма. Полторы тысячи человек, наглотавшихся церковных таблеток, рванули прямо на оборонительные сооружения принца. Для него это, скорее всего, будет смертельным ударом. Даже если у него теперь больше оружия, его все равно не хватит для того, чтобы быстро разобраться с толпой. В общем, случившийся хаос не будет на руку даже самому принцу. «Ведьмы, несомненно, будут праздновать то, что им удалось нанести потери обеим сторонам конфликта, ведь они именно для этого и пробрались в толпу, и создали так много проблем, спровоцировав армию ступить вперед без приказаний командиров. Ведьма, которая убила Лемона, и та, которая спровоцировала хаос, — разные люди». Левин рассматривал тех людей, которые все еще стояли рядом с ним. Они тоже видели, как Лемон упал, а потом услышали приказ Левина остановиться, но их количество нельзя было сравнить с тем, которое сейчас неслось, сломя голову, на оборону принца. Стоящих людей было от силы человек тридцать. Левин приказал. «Здесь две ведьмы. Одна умеет прятаться, а вторая подражает голосам. Отправляйтесь и найдите мне вторую. Я хочу перерезать ей глотку». Через бойницу Брайну было видно, как толпа противников быстро бросилась в атаку. Вдруг из ближних к толпе бункеров раздалась стрельба. Бункер, в котором сидел Брайан, находился в середине ромба, поэтому ему придется подождать, пока враг не доберется до фиолетовой отметки на дороге. То, что нужно так долго ждать, сильно раздражало Брайана. Чтобы хоть чем-то себя занять, Брайан отправился к бойнице на другой стороне бункера и посмотрел на дальние ряды обороны. Оттуда, где стояли артиллеристы, медленно поднимался белый дым, и внезапно раздался громоподобный взрыв. — Конечно, — подумал Брайан, — они, как всегда, первые воевать. Их новые огромные пушки могут прострелить практически все поле боя. — О, Господи! Они так быстро бегут! Смотри-ка, вон на того! Ему руку фугасом оторвало, а он все бежит, как ни в чем не бывало! — Прав был его высочество, их вряд ли можно теперь назвать людьми. Они такие же, как и демонические твари. Первую армию еще перед началом боя предупредили, что противники будут действовать под церковными таблетками берсерка, так что воины не испугались того, что противники продолжили свою атаку даже под плотным градом пуль. Воины первой армии, наоборот, были полны боевого запала. Конца конце концов, именно они закаливались в пламени атак демонических зверей. Кто-то предупреждающе крикнул «Капитан, они приближаются!» Услышав это, Брайан быстро вернулся на боевую позицию, схватил лежащий рядом с бойницей револьвер и принялся его заряжать. По сравнению со старыми орудиями, это было намного удобнее. Теперь за считанные секунды Брайан мог отстрелять пять патронов, а затем просто кинуть пустой патрон помощнику и спустя пару секунд получить его назад полностью заряженным. Картриджей было несколько, так что стрельбу можно было не прекращать». Впрочем, на тренировках его высочество несколько раз повторил, что стрелять нужно только тогда, когда противник оказывался в промежутке от ста до 50 метров от стрелка. В процессе дальней стрельбы приходилось тщательно целиться, так как производство патронов было все-таки делом недешевым, так что у каждого было ограниченное количество рожков. Брайан был полностью уверен в том, что оболочки для патронов револьвера, в них был порох, узкие в передней части и широкие в задней, никакой кузнец изготовить не смог бы. Было очевидно, что такая точная работа выполнена ведьмой. Обычно после тренировок на стрельбище они собирали отстреленные гильзы и отдавали их железному топору. Потом солдаты сидели и тренировались перезаряжать отстреленные гильзы, сидя большой группой в центре лагеря. Чтобы превратить отстреленную гильзу в новый картридж, солдаты следовали строгим указаниям. Сначала им нужно было опустить на дно гильзы капсюль, затем заполнить гильзу порохом и, наконец, вставить новую пулю. Эти занятия позволяли солдатам немного более вдумчиво стрелять во время тренировок, так как они понимали, что в случае успешного попадания в цель им придется заправлять меньше гильз. В тот момент, когда враг наконец пересек фиолетовую отметку, Брайан глубоко вздохнул и завопил. «Огонь!» Солдат, уже долго ждавший этого приказа, с энтузиазмом прицелился в легкую, по его мнению, цель и начал давить на спусковой крючок. Бункер вдруг наполнился грохотом. Первый на линии огня враг оказался под прицельным огнем сразу с двух бункеров, и из него брызнула кровь. Сделав еще два тяжелых шага, он обрушился на землю. Было ясно, что хоть он и может терпеть боль, но против крупнокалиберных пуль ничего поделать не в состоянии. Брайан заметил, что несколько человек забрались на крышу бункера, надеясь обойти его и застать солдат врасплох, но были остановлены тяжелыми железными воротами. Ни медленно, ни секунды Брайан принялся по одному отстреливать идиотов, которые так бездарно ему открывались. Собственно, бункеры построили ромбиком именно по той причине, чтобы находящиеся в них солдаты могли отстреливать врагов, защищая сами бункеры. Те враги, которым удавалось прорваться к задним частям бункеров, уничтожались солдатами из других бункеров. Кто-то вдруг завопил. «Осторожно! Они начали метать копья!» Брайан заметил, что откуда-то из центра толпы взметнулась вверх черная тень, и, достигнув высшей точки, стала падать вниз по направлению к бункерам. Но эта дистанция ведь была двести или триста метров! Брайан подсознательно вжал голову в плечи, слушая, как по крыше бункера стучат падающие копья. Впрочем, после первой волны копий атака прекратилась, так что Брайан огляделся и заметил, что ни одно копье так и не сумело пробить бункер. Взглянув на стоящий впереди бункер, он обнаружил, что там ситуация была абсолютно такой же — в стене бункера одиноко торчали два копья. Хоть выглядят и страшно, но абсолютно бесполезно, солдаты первой армии расхохотались. В этот момент Брайан заметил врага, который обошел все опасности и огромными прыжками передвигался в сторону их бункера. Затем он пригнулся и бросил копье по причудливой траектории. Как только копье покинуло его ладонь, враг упал, подкошенный перекрестным огнем. «Вниз!» — еще до того, как Брайан закончил вопить, копье прошло через бойницу и вонзилось в грудь одному из стрелков. Тот издал рык полной боли, а затем упал на спину. Глава двухсотая. Охотники и жертвы. «Фракл!» — звопил кто-то из помощников. «Он ранен!» «Не трогайте его!» — зарычал Брайан. «Я смотрю его ранения, а вы продолжайте стрелять!» Он впихнул свое оружие в руки своего же помощника, который помогал при перезарядке, и пригнулся, чтобы подобраться поближе к раненому. Тот был еще в сознании и слабым дрожащим голосом спросил «Капитан, я... скажите, я умру?» Копье вошло ему в нижнюю часть грудной клетки, и было неясно, насквозь или нет. Впрочем, солдат свободно дышал, так что, скорее всего, легкие были не задеты. Во время уроков по культуре его высочество кратко рассказывал о различных внутренних органах человеческого тела и о том, какие действия нужно производить в случае ранения лучшим решением которое мог придумать брайан было пока не трогать бойца и подождать конца битвы а потом уже позвать мисс нану чтобы та залечила ранение больно спросил брайан фрекл с усилием кивнул ну раз больно то точно не умрешь попытался подбодрить его брайан похлопав того по голове ты же знаешь про способности мисс наны правда а Фрэкл с трудом улыбнулся. «Когда все мирно, то люди, как бы сказать, хотят посмотреть на ее умения, а я, я, наконец, смогу их опробовать на себе». «Правильно, держись». Когда Брайан вернулся к бойнице, то помощник, пригнувшись, обеспокоенно спросил. «А почему вы не вынули копье?» «Если бы я его вытащил, то, скорее всего, вместо помощи навредил бы еще сильнее». Открылось бы кровотечение. Позже на уроках ты тоже об этом всем узнаешь и поймешь. Он на мгновение замолчал. Сейчас все, что мы можем сделать для Фрекла, это как можно быстрее победить врага. Стоя на своем возвышении, Роланд отчетливо видел, как вражеская толпа мчится по направлению к городу. В тот момент, когда толпа добежала до первых бункеров, она слегка сбросила скорость, а когда добежала до третьих, то оказалась под мощным перекрестным огнем. Задача эха в этой битве была довольно простой. Несмотря на то, что вражеская сила была вытянута в длинную линию, она все равно продолжала лезть вперед под влиянием сфабрикованных приказов. Каждую секунду на землю падал кто-то из толпы, и враги ничего не могли с этим поделать. Им пришлось атаковать укрепления, которые ни копья, ни мечи не брали, так что толпа людей Тимофея не могла сделать ничего, кроме упорного продвижения вперед». После того, как толпа перевалила уже за третий ряд бункеров, она пересекла и 30-метровую отметку. Это значило, что пушки теперь следовало заряжать картечными патронами. Попадание в эту зону стрелки между собой прозвали «шагом в зону смерти». Летающая сверху молния подняла ярко красный флаг. Двадцать мощных пушек смотрели прямо перед собой, из их дул шел дым и вырывалось пламя. Роланд грубо прикинул, что группа опытных стрелков сможет делать примерно три выстрела в минуту, а группа новичков — два. Можно было сказать, что теперь скорость стрельбы артиллеристов Роланда примерно равнялась таковой у артиллеристов времен Гражданской войны в Америке. Впрочем, американцы стреляли огромными тяжелыми ядрами, и им приходилось после каждого выстрела чистить дуло пушки и вновь наводить его на цель. Картечные же патроны можно было отстреливать не целясь, да и пушку чистить не надо было. Именно поэтому скорость стрельбы здешних артиллеристов и была такой высокой. А вот для врага такая скорость стрельбы стала неприятным известием а что какой бойной силой обладали картечные заряды и вовсе могло бы повергнуть в ужас. Каждая пуля могла пробить насквозь двух-трех людей. Несмотря на то, что таблетки подавляли боль, страха не подавить не могли. Наблюдая за тем, в какую мясорубку попали люди вокруг них, более удачливые из толпы впали в ужас. Они так и не смогли подавить первобытный страх смерти». Да они и изначально не были такой уж армией с безупречной железной волей. Без таблеток эти люди были лишь кучкой нетренированных гражданских без какого-либо боевого опыта. Когда на дороге замертво легла примерно половина наступающей силы, выжившие один за другим пустились в бегство. То, что началось с одного человека, мигом распространилось по всей толпе. За ним побежал второй, третий, четвертый. Передние ряды прекратили атаку, развернулись и побежали в обратном направлении. Артиллерия вновь сменила тип зарядов на цельные ядра и прицелилась в середину дороги. Солдаты в бункерах так и не прекратили свою стрельбу. Горы трупов на дороге все росли и росли. Как только адреналин в организме Левина улегся и сердце прекратило биться часто, в груди у рыцаря медленно стал зарождаться страх. Вначале ведьму, одетую в странные одежды, заметили как минимум двадцать человек. Она и была той, что создала такой чудовищный хаос. Заметили ее в лесу. Ведьма замаскировалась на высшем уровне, практически полностью слившись с окружающим пейзажем. Если бы она не двигалась вперед, приказывая людям оставаться на середине дороги, то ее и не заметили бы». Даже после того, как ее обнаружили, ведьма умудрилась причинить довольно большие проблемы для Левина, а он обнаружил, что для имитации звуков она даже рот не использовала. Звуки возникали в воздухе прямо из ниоткуда. Иногда они раздавались по левую сторону, иногда по правую, а иногда даже откуда-то сзади. Содержание криков тоже постоянно менялось. Голос то изображал акцент Левина, приказывающий наступать, то просто кричал о помощи. И как только воины собрались было ее окружить и обезвредить, вновь появилась вторая, одетая в белое ведьма. Опять увидев ее, Левин вспомнил чудовищную сцену того, как ведьма убила Лемона Хауза. В руке она держала какой-то мини-арбалет серо-белого цвета, и в тот самый момент, как из него вылетела искра, раздался громкий звук, и один из людей упал на землю. Окружившие вторую ведьму люди вдруг превратились в кучу перепуганных кретинов. Броня не могла защитить Левина, да и от щита особой пользы не было. Тот массивный железный щит, который был у Левина, переломился пополам. «Одно только это очень недвусмысленно намекало на мощь ведьминого оружия. Боюсь, единственное оружие, которое может сравниться с этим помощи, — это арбалет», — подумал Левин. «Если бы он не пригнулся, тоже давно бы превратился в труп». Но обычный арбалет не мог стрелять несколько раз подряд». Левин понял, против способности ведьмы становиться невидимкой и против ее мощного оружия у них нет никаких шансов. В тот момент, когда он это осознал, его словно холодной водой окатило. «Примите еще таблеток и убейте ее сразу же, как только она появится!» Несмотря на то, что он приказал другим атаковать, сам Левин предусмотрительно отбежал назад и бросился в лес в тот самый момент, когда ведьма отвлеклась на нападающих. Но он тут же передумал, решил, что безопаснее будет оставаться в толпе, и тогда ведьма не посмеет его атаковать. Да и лес был какой-то странный. Толстая трава выросла практически по колено левину, и ему было неудобно передвигаться. Он постоянно спотыкался. Когда он, наконец, чертыхаясь, вывалился из леса, тот, представший его взору сцены, левин, как вкопанный, остановился на месте. Действие таблеток еще должно было быть в силе. Так почему толпа отступала? Нет, отступало было явно неверным словом, толпа в панике убегала. Тех, кто двигался недостаточно быстро или вовсе стояли на месте, безжалостно отталкивали в сторону, валили на землю и затаптывали. В начале атаки толпа бежала вперед со скоростью лошадей, и сейчас они убегали чуть ли не быстрее, поднимая за собой столбы пыли. Левин, понаблюдав, решил не рисковать и не пытаться их остановить. Что же там, черт возьми, произошло? Левин все никак не мог понять, как же у врага получилось одолеть полторы тысячи человек за такое короткое время. А уж учитывая то, что все бойцы приняли таблетки, люди принца что, настоящие монстры? Вдруг позади него раздался звук чьих-то шагов по траве. Сжав зубы, Левин резко вытащил свой меч и нанес молниеносный удар себе за спину. В этот критический момент его удар был таким быстрым, как никогда. Лезвие было похоже на вспышку молнии, но он не успел. Вдруг вновь увидел вспышку огня. В лезвие его меча врезалось что-то странное, что высекло столб искр, а затем впилось в ладонь левина, словно парализуя все чувства в ладони. Взглянув вниз, львин обнаружил, что добрая половина ладони отсутствует, и на ее месте зияет чудовищная рана, открывавшая вид на красно-белые мускулы и кости». Не в силах нанести по ведьме еще один удар, он сделал пару шагов назад и споткнулся о какой-то корень. В тот момент, когда он оказался на земле, ведьма наступила ему на плечо ногой и прижала холодное оружие к колбу левина. Со своего места на земле левин мог разглядеть спрятанное под капюшоном лицо ведьмы. «Такое красивое!» Это была его последняя мысль перед тем, как прогремел выстрел. Глава 201. Назад в крепость. Помня о том, что действие таблеток проходят не сразу, Роланд предпочел не отправлять первую армию прямо вслед за врагом. Вместо этого он отправил молнию и Мэгги, чтобы те понаблюдали за ситуацией. Те, кого ранили в бою, немедленно получили медицинскую помощь. Впрочем, за весь бой пострадало всего лишь пятеро солдат. Все они были ранены копьями. Из тех пятерых четверо служили в артиллерии. Роланд с удовольствием отметил, что когда волна вражеских солдат перевалила за критическую отметку в 150 метров, с которой враги могли добросить копья, его артиллеристы не растерялись, они просто спрятались за ящиками с ядрами и переждали, пока все копья не упадут вниз, а потом возобновили стрельбу. С самого начала Нана на изготовке стояла за защитной линией, и как только враг повернулся и пустился в бега, то девушка и Виконт, полностью игнорируя громкие звуки стрельбы, мигом бросились в сторону раненых артиллеристов. Она хотела как можно скорее вылечить тех солдат, которые были ранены вражескими копьями. При взгляде на нынешнюю Нану с трудом можно было поверить, что еще только полгода назад эта девушка теряла сознание при виде крови. В конце концов выжили все пятеро раненых, и Нана покинула поле боя под аплодисменты и радостные выкрики окружающих ее солдат. На самом деле эта битва была куда проще предыдущей, в которой первая армия воевала с солдатами герцога. Когда действие таблеток кончилось, зависимо от них люди превратились в легкую добычу. Некоторые из них пробежали всего 2-3 километра, а потом попадали на землю, не в силах больше пошевелиться. Вскоре после этого люди, ролом, допущенной в погоню за беглецами, всех их переловили и отвели назад в крепость длинной песни. Во время облавы первая армия смогла даже поймать пару рыцарей, несмотря на то, что рыцари таблеток не ели, никакого сопротивления они тоже оказать не смогли. Сообразив, что за ними гонятся, рыцари просто-напросто решили сдаться, попросив только о возможности написать родным письмо, чтобы те подготовили выкуп. Через четыре дня они, наконец, добрались до крепости Длинной Песни. С помощью информации, полученной от пленных рыцарей, Найтингейл быстро обезвредила оставшихся в крепости врагов. После того, как она убила капитана, около сотни бойцов в панике побежали к воротам, где угодили в засаду, выставленную там первой армией. Чуть позже люди Роланда нашли в казематах замка плененного Петрова. Он выглядел изможденным, возможно, это случилось от постоянного волнения. Впрочем, он был представителем знатной семьи Хонисакл, так что особо плохо с ним не обращались. И вот, практически три месяца спустя, Роланд вновь встретился с управляющим крепости лицом к лицу. «Просто замечательно, Ваше Высочество, что с вами все хорошо!» Петров, наконец, прекратил волноваться, а затем принялся рассказывать. «Я не мог подумать, что посланники Тимофея, они все мертвы». Роланд откинулся на спинку стула и спокойно продолжил. «Большая часть из полуторатысячной армии, которую привели к пограничному городу, мертва. Остальные сейчас сидят в крепостной тюрьме». Когда Петров услышал, что практически все посланники были уничтожены, он даже слегка удивился. — Ваше королевское высочество, но таким образом, боюсь, что новый король, ой, нет, ваш брат, он воспримет вас как серьезную угрозу. — Ты хочешь сказать, что я должен был проиграть битву и послушно отправиться с конвоем в столицу, просить у Тимофея пощады? Холодно поинтересовался Роланд, глядя Петрову прямо в глаза. Не выдержав тяжелого взгляда принца, Петров отвел взгляд. — Нет, ваше королевское высочество. — Он стал моим врагом в тот момент, когда его люди заявились на западные земли, — спокойно произнес Роланд. — Кажется, что Тимофей все отчаяние пытается обрести мощь. Сейчас ему срочно нужны земли и титулы, чтобы раздать их другим аристократам в обмен на поддержку. Если все, чего ты хотел, — это жить в мире, тогда почему ты принял мое предложение по управлению крепостью? Ты же вроде уже знаешь, что сможешь стать лордом западных земель только в том случае, если я взойду на трон Грейкасла». Роланд на пару секунд замолчал, а затем продолжил. «Чтобы второй раз не случилось того, что случилось, нужно сформировать армию и поставить ее охранять крепость». «Армию?» — шокированно переспросил Петров. «Да, без рыцарей, просто постоянную армию, состоящую из гражданских». Роланд принялся медленно объяснять задуманное. Тебе нужно выбрать три сотни людей из тех, кто живет внутри стен. Они должны быть простолюдинами и не иметь за собой никаких нарушений закона. Последователи церкви тоже сразу отметаем. Люди должны быть в возрасте от шестнадцати до тридцати лет, без каких-либо физических отклонений. Во время подготовки они все будут жить в пограничном городе, и там же я раздам им оружие». С этого момента твои рыцари и патрули будут ответственны только за городскую безопасность. Вот дальнейшее я расписал на этом пергаменте. Роланд передал Петрову бумагу. «Объявишь отбор и будешь тщательно следовать условиям, которые я перечислил ранее». Роланд хотел взять здешний гарнизон под свой контроль, и в таком случае расположить тут свою армию было самым простым и очевидным шагом. Но, к несчастью, нынешний размер первой армии не позволял Роланду отколоть от нее кусок, армии не хватало даже на то, чтобы полностью обеспечить пограничный город, не говоря уже о том, чтобы разделять ее надвое. Так что единственным в данном случае доступным вариантом было набрать людей здесь, а потом просто-напросто обучить их у себя. Со способностью Найтингейл определять ложь Роланд мог точно знать, кому принадлежит верность группы солдат. С его новыми методами обучения и идеологической обработки можно было точно сказать, что сформировать лояльную ему группу бойцов в короткие сроки было вполне реально. А что касается оружия, в принципе, им можно было раздать уже ненужные кремниевые ружья, в таком случае, даже если их и захватят, то большой беды не будет». Также охранная группа будет ответственна за сбор и передачу информации, так что если на крепость кто-то вновь нападет, Роланд первым узнает об этом. «Понятно — Понятно, — кивнул Петров. — Я внимательно изучу отобранных тобой людей, так что уж будь любезен, шпионов туда не подсаживай, это совершенно бесполезно предупредил Петрова Роланд. «Ты уже отправлял шпионов, и теперь все они работают в шахтах. Учти, еще раз нет, ваше высочество». Петров нервно вытер пот со лба. «Обещаю, такого больше не повторится». «Так, а теперь насчет церкви». Перевел тему Роланд, вновь откидываясь на спинку стула. «Ты, наверное, не в курсе. Люди Тимофея сожгли вашу церковь и убили первосвященника». От здания остались только обугленные балки. — Они сожгли церковь? Петров совершенно ошалел от услышанного. — Мне надо сообщить об этом в Гермес как можно скорее. Церковные законы гласили, что лорды и короли были обязаны оберегать от разрушений, стоящие на их территориях храмы. Если вдруг что-то случалось, то о ситуации мигом докладывали в новый святой город. Петров был довольно хорошо подкован в законах, как-никак он был бывшим послом, так что его реакция была довольно естественной. К тому же такая серьезная проблема не могла остаться без внимания. Скорее всего, живущие в крепости последователи церкви отправили сообщение в святой город в тот же день, как храм сожгли. «Да, мы должны доложить о произошедшем, но, думаю, нам следует слегка подправить версию событий», — улыбнулся Роланд. «Тебе нужно написать лишь то, что атакующие были людьми Тимофея. Они ворвались в город, ограбили церковь, убили в ней людей, а потом сожгли собор. Затем они сбежали из города и растворились без следа. И еще...» Роланд достал из кармана таблетку. «Приложи к письму это. Скажи, что ты нашел ее около собора. В церкви поймут, что это». «А что это?» «Секретные церковные таблетки. Именно за этим люди Тимофея в церковь и заявились». Она позволяет обычному человеку на некоторое время стать на порядок сильнее, но как только эффект проходит, внутренние органы принявшего таблетку начинают медленно отказывать, и человек умирает, — пояснил Роланд. Тимофей надеется, что эти таблетки смогут сделать его армию сильнее и помогут ему защитить драгоценный трон. Так что как только церковь увидит таблетку, она все поймет». — Но вот примут ли они меры или нет, — это абсолютно другой вопрос, — подумал Роланд. — Я последую вашему приказу, ваше высочество, — сказал Петров, убирая таблетку в карман.